Первая школа владел хаос. Когда все подробности изменений в соревнованиях стали доступны на сайте турнира, в связанных с соревнованиями клубах резко сменилось настроение. От былой надежды до отчаяния. Однако больше всех пострадал, конечно же, школьный совет. Прежде всего, им нужно было все объяснить президентам клубов, разъяснить, что делать с игроками, которые должны были участвовать на удаленных соревнованиях, таких как красная стрельба. Отбор игроков все еще был на предварительной стадии, Самим игрокам ещё даже не сказали, но если ученика выберут, он должен будет отдать предпочтение подготовке к турниру, а не клубной деятельности. Поэтому нужно было заранее сообщить все президентам клубов с перспективными игроками. К тому же на этот раз работать над турниром начали раньше, чем в предыдущие года, а тут такие большие изменения. Азуса уже начинала думать, что худшие ещё впереди. Выбирать игроков начали с нуля. Они не могли бездумно оставить на оставшихся соревнованиях изначальных участников Потому что в некоторых случаях игрок больше подходил новым соревнованиям. К тому же ещё нужно было учесть, что по новым правилам вторым соревнованиям игрока может быть лишь кросс-препятствиями. Ответственность за отбор участников лежала на школьном совете, но они не могли закрывать глаза на мнение клубов. В конце концов, нужно было договориться с каждым клубом относительно клубной деятельности и остальных мелочах. Также нужно было организовать необходимые для новых соревнований инструменты. Дело было простым, но нужно было прочесть правила каждого нового соревнования, чтобы решить, какое снаряжение нужно для гребца и стрелка, сбивания щита и кросса с препятствиями. А также, что разрешено, а что запрещено. Сегодня все члены школьного совета покидали школьные ворота с истощённым лицом, ни Таца, ни Миюки не были исключением. Какими бы молодыми они ни были, было не так-то просто прийти в норму после такого истощения. Они вернулись домой, поужинали и когда Миюки стояла на кухне, даже со спины была видна апатия, которая осталась со школы. Но, несмотря на это, Миюки не собиралась передавать эту обязанность минами, даже чуточку дать Тацию и расслабиться, неспосланная свыше привилегии священный долг. Неприемлемо лениться из-за какой-то там небольшой усталости. Она была более бережной, чем обычно, готовила кофе собственными руками. А усталость даже на одну йоту не уменьшила её улыбку, когда она поставила чашечку перед Тацией. «Спасибо, Миюки!» Тацио встретил взгляд сестры и улыбнулся. «Ам, пожалуйста». Миюки уже привыкла к внешнему безразличию Тации. Одного этого было недостаточно, чтобы заставить её покраснеть. Каким бы чёрстом он ни выглядел, каким бы невозмутимо безжалостным он ни был перед врагом, Миюки понимала, что у брата доброе сердце. Тем не менее, когда она неожиданно столкнулась с его добротой, У неё на щеках явно проступил пилорумянец. Она не могла скрыть радость. «Ты сегодня устала? Садись!» Тация, как обычно сидевши на диване, похлопала место рядом. «Да». Изумлённая Миюки тут же счастливо села возле брата, минами стоявшей недалеко от поры, дожидаясь указаний, не смогла скрыть тревогу. Но, наверное, Миюки забыла о ней или, может, просто не обращала внимания. Она практически прижалась к Тации. Однако даже если Мяюке было всё равно, Минами не могло так просто закрыть глаза. Она к этому ещё не настолько привыкла, чтобы стоять и медитировать, как дзен-буддист. Потеряв удовлетворение от работы горничной, она не могла побороть желание отвернуться, и как раз тогда раздался сигнал о прибытии нового сообщения. Минами с радостью повернулась к консоли, она не вывела сообщение на главный экран на стене гостиной, но посмотрела на небольшой экран, прикреплённый к консоли. Когда она повернулась... Её лицо заполняло замешательство. «Тация сама». Она искренне растерялась, даже забыла добавить ни сама». «Пришло электронное письмо. Там не указан отправитель». Она растерялась не без причины. «Не указан отправитель?» — полным сомнением голосом спросил Таца. Что бы ни было в довоенные дни, формат нынешней системы электронной почты был строго регламентирован. Кто-то с высокими навыками, наверное, смог бы замаскировать настоящего отправителя, но оставить поле адреса отправителя пустым невозможно. Однако можно сказать и обратное. Если у вас есть технические навыки отсылать письма в обход правил сети, тогда скрыть адрес отправителя не так уж и сложно. Этот неизвестный отправитель показал высокий уровень навыков и не желает говорить, кто он и откуда. Так можно истолковать это письмо. Если это так, то возможных кандидатов остаётся не так уж и много и кое-кого он знал, кто мог так свободно пользоваться сетью. Нет, ещё рано гадать. Татсуя развеял первую догадку. Если письмо было отправлено ею, вероятность того, что письмо она отправила по чьей-то просьбе, не нулевая. Даже больше 50%. Однако остаётся меньше 50% шанс, что это посланный врагом компьютерный вирус. Сперва нужно проверить содержимое. Домашняя беспроводная консоль была настроена так, чтобы не открывать письма, которые потенциально могут содержать вирусы. На экране высветились исходные данные, строки текста. Характерный синтаксис намекнул тацы на отправителя. тацы открыл дешифратор и начал читать строки текста. Такой код обычно использовали силы обороны. Бригада 101 использовала другой код, но не был уверен, что письмо передано не из отдельного магического батальона. В настоящее время... Лишь когда специальное аппаратное средство получало сигнал подтверждения, только тогда включались телекоммуникационные технологии. Фактически это использовалось для перехвата, и эшелон 3 в этом плане был более продвинутым, чем эшелон 2. Этот повсеместно используемый код был применён на данных в письме, скорее всего потому, что защита была высшим приоритетом. Так или иначе, по стилю кода он не мог понять, от друга письмо или от врага. Осталось лишь посмотреть содержимое, Татси молча ждал пока закончится декодирование. «Это ведь ложь, да?» Однако расшифрованные данные заставили его забыть о личности отправителя. Информация была столь ужасна, что Миюки, давшая брату немного места, чтобы не мешать, неосознанно это прошептала. «Испытание нового оружия. Как-то трудно в это поверить, но нельзя просто закрыть глаза, не начав расследование». В подозрительном письме заявлялось, что изменениями в турнире девяти школ, которые начали военные, воспользовался клан Кудэ для того, чтобы протестировать тайно разработанное новое оружие. Испытательным полигоном назначен кросс препятствиями. Вероятнее всего, здесь замешаны военные. Однако фактор анонимности вызывает подозрения, и поскольку повсеместно распространилась тактика смешивать легко проверяемую правду с ложью, Мейки снова приблизилась к погружённому в свою мыслитацию, на этот раз не для того, чтобы брат её побаловал, а потому что она за него беспокоилась. А не сама. «Что ты думаешь?» – обеспокоилась Миюки. Она разозлилась на себя, потому что не могла сделать ничего больше. Ей оставалось лишь быть той с кем он может хотя бы поговорить, не нести всё в одиночку. Однако это была лишь излишняя тревога. «Хм, завтра утром я попытаюсь посоветоваться с мастером», – свободно ответил Татце. «Даже если он не передаст Якуму всю задачу, похоже, он был намерен передать ему много работы. Видя, что брат, как всегда, прикидывается злодеем, Миюки с облегчением расслабила плечи. Они сама хочешь ещё кофе?» «Да, спасибо». «Хорошо, подожди минутку». Поскольку он собирался посоветоваться с Якума, Миюки выкинула это из головы до завтрашнего утра и исчезла на кухне. Потому она и не услышала следующие слово Таццы. «Минами, передай это письмо Хайями». «Да, Тацца сама». «В самом сложном шифровальном коде». «Как пожелаете». В мире есть люди, как Таца, всегда желающие избегать неприятностей. С другой стороны, есть также люди, которые явно хотят вызвать неприятности. По ту сторону океана глаза смотрели пристально, уши слушали внимательно, а некоторые усердно искали семена хаоса. Мастер Джоу Гонзэня был именно таким. Гонзэнь назвал имя преклонённого Джоу Гонзэня бальзамированный человеческий труп японские военные на августовском турнире девяти школ будут испытывать секретное оружие». Голос, который использовал труп, чтобы говорить через стену Тихого океана, принадлежал одному из семи мудрецов, Эдзиеда Хейгу, одному из выживших военных оккультистов Дахана, Годзе. «Ново оружие?» – почтенно спросил Джоу, хотя в мыслях пробормотал. «Снова?» – под «снова» он имел в виду испытывать оружие. Только в прошлом году они провалились на турнире юти-школ, а теперь пытаемся снова. Драгоценные пешки Хейгу, Безголовый Дракон, в прошлом летом уже пытались и стали бесполезными. Он полагал, что слишком рискованно вмешиваться в школьный турнир, если это принесёт так мало пользы. Однако мастер, похоже, считает иначе, с небольшим удивлением размышлял Джоу. «Они называют его кодовым именем Оружие П. Я не смог это подтвердить» но без сомнений это нечто, использующее способности захваченного в андроиде паразита». Джоу был впечатлён. Не информационной сетью Хэйго, а квалификации японских военных. Он не специализировался на духах, но научился их использовать, когда изучал оккультизм, и не фей, а злых духов с демонической основой. Тогда он слышал, что поработить дух и держать его в кукле – трудное заклинание. «Они воспроизводят кукольных воинов желтых повязок», «Япония знает своё дело. Они не мудрецы с гор, но думают, что могут контролировать это. Хм... Вот только использовать учеников старшей школы для испытания по-настоящему глупо». Однако мнение Хэйгу было иным. Возможно, он просто не хотел признавать достижения Японии. «Мы вмешаемся в испытание приготовив заклинание берсерка. Это нормадское волшебство». Но люди под твоим командованием могут использовать древние практики, чтобы внести изменения. Вас понял. Я распоряжусь вставить заклинание берсерка в оружие П. Джоу подумал о том, как будет использовать беженцев из Великого Азиатского Альянса, и задал наиболее назойливый вопрос. А одной угрозы будет достаточно? Нельзя, чтобы они вышли сухими из воды, но не обязательно убивать. Вполне достаточно ослабить японских военных, понизив их магические способности». «Выжить и лишиться возможности использовать магию будет хуже, чем умереть». Хейго считает, что таких страданий достаточно. Довольно злобная, наивная мысль. Как прикажете мастер Хейго? Хотя Джоу в голове насмехался над мастером, в реальности же вежливо поклонился.